В доме родителей Далай-ламы. Так прошла неделя. Мы строго соблюдали запрет покидать дом и пока ещё не видели города. Каково же было наше удивление, когда в один прекрасный день слуги принесли нам приглашение посетить родителей Далай-ламы. Мы должны были сразу же отправиться туда, но памятуя о своём обещании не выходить из дома до получения разрешения, мы решили на всякий случай спросить совета у наших хозяев. Танме ужаснулся нашим сомнениям. Ведь ничто не может быть значительнее такого приглашения, разве что приглашение явиться к самому Далай-ламе или регенту. Никто не будет нас останавливать и не привлечёт потом к ответственности. Наоборот, промедление в такой ситуации серьёзный проступок. Так что в этом отношении мы успокоились. Но тут же возник новый повод для тревоги. Добрый ли это знак для нашей дальнейшей судьбы? В большом волнении мы стали собираться. Новая одежда, подаренная правительством, и тибетские сапоги в первый раз должны были увидеть свет. В этом наряде выглядели мы вполне презентабельно. Танме дал нам ещё пару белых шёлковых шарфов хадаков и объяснил, как их следует вручать, приветствуя высокую особу. Мы были знакомы с этим обычаем ещё по Киерону и не раз видели, как его исполняют простые люди. При каждом посещении высокопоставленного человека При изложении какого-либо прошения и во время больших праздников вручают белые ходаки. Они бывают разного качества, оно зависит от статуса дарителя. В первый раз после достопамятного въезда в город мы оказались на улице. Дом родителей Далай-Ламы находился неподалеку. Скоро мы подошли к огромным воротам, у которых, выйдя из своей сторожки, уже ждал привратник. Завидев нас, он учтиво поклонился. Затем через обширный сад, где грядки с овощами чередовались с красивыми ивами, нас провели ко дворцу. Там мы поднялись на третий этаж, двери распахнулись, и начались почттительные поклоны. Перед нами была мать божественного правителя. Исполненная аристократического достоинства женщина сидела в большой светлой зале на маленьком троне в окружении слуг. Нам чужда то благоговейное почтение, которое тибетцы испытывают к святой матери. но торжественность момента заставила и нас несколько оробить. Святая Мать приветливо улыбалась и благосклонно смотрела на нас, когда мы с поклоном на вытянутых руках преподнесли ей белые ходаки, как научил нас Танме. Она приняла их, слуги тотчас унесли наше подношение и с лучащимся радостью лицом протянула нам руку, хотя в Тибете это не принято. В этот момент... В зал вошёл статный пожилой мужчина, отец Далай-ламы. Мы снова поклонились, вручили традиционные шарфы и ему, а он в ответ с непринуждённым видом пожал нам руки. Время от времени в этом доме бывали европейцы, так что с европейскими обычаями здесь были знакомы и даже гордились этим. Потом мы все сели пить чай. Вокруг сновали слуги, наполняя чашки сначала отцу Далай-Ламы, потом матери и в последнюю очередь нам. Чай удивил нас своим ароматом. Это был какой-то новый сорт и новый способ приготовления, который до сих пор мы в Тибете не встречали. Нарушив молчание, мы стали с интересом расспрашивать об этом напитке. Родители Далай-Ламы рассказали нам о своей родине, Амдо. Там они были простыми крестьянами. обрабатывали небольшой участок земли, пока их младшего сына не признали инкарнацией Далай-ламы. Амдо находится уже в Китае, в провинции Цинхай, но живут там в основном тибетцы. Этот напиток они привезли из родных краёв Лхасу в новую жизнь, ожидавшую их здесь. В Амдо в чай не кладут масло, а добавляют туда молоко и немного соли. Помимо этого напитка, в родных краях родителей Далай-ламы напоминало еще кое-что. Диалект, на котором говорили эти симпатичные люди. Оба они языком центральных провинций владеют не очень хорошо. Обязанности переводчика исполнял 14-летний брат Далай-Ламы, который попал в Алхасу в раннем возрасте и поэтому быстро выучил местное наречие. На диалекте провинции Амдо он говорил только с родителями. Беседуя, мы внимательно рассматривали эту супружескую чету. Оба с первого взгляда показались нам замечательными людьми. Простое происхождение угадывалось в их трогательной непосредственности, но держались и вели себя они как при рождённые аристократы. Какой резкий поворот произошёл в их жизни! Покинув крестьянский дом в отдалённой провинции, они вдруг оказались одними из самых почитаемых людей в Олыхасе. Теперь в их распоряжении был дворец обширной земельной владения, и, судя по всему, эта внезапная перемена не испортили их. Святая мать отличалась благородной скромностью и казалась умнее своего мужа. Ему, наверное, нежданно брушившиеся почести все же немного вскружили голову. При нашей беседе присутствовал и их 14-летний сын Лапсан Самтен. Он оживленно и с большим любопытством стал расспрашивать нас. Ему хотелось узнать все подробности наших приключений. Божественный младший брат поручил Лапсану Самтэну, как следует всё разузнать, а потом рассказать ему. Далай-лама и интересовался нами. Эта новость пробудила в нас радостное волнение, и нам тоже захотелось побольше узнать о нём. Мы поняли, что титул Далай-ламы в Тибете практически не используется. Это слово происходит из монгольского языка и в переводе означает бескрайний океан. Далай-ламу здесь обычно именуют Гьялпо Ринпоче, что приблизительно можно перевести как драгоценный царь. Родители и братья, говоря о юном божественном правителе, использовали менее официальное Кундун, что в переводе означает просто присутствие. У святых родителей было всего шестеро детей. Старший сын, задолго до обнаружения Далай-ламы, был признан инкарнацией Будды и стал ламой в монастыре Такцел. Его тоже называли Ринпоче. Это обращение используется для всех лам-перевоплощёнцев. Второй по старшинству, Гьяло Тхюндруп, учился в Китае. 14-летнему Лапсану Самтэно предстояло стать монахом и чиновником. Далай-ламе в то время было 11 лет. Помимо братьев, у него было ещё две сестры. Позже святая мать произвела на свет ещё одну инкарнацию Будды Ари Ринпоче. Таким образом, эта женщина в общей сложности родила 3 воплощения Будды, установив тем самым своеобразный рекорд в буддийском мире. Этот визит положил начало тёплым отношениям между нами и этой скромной и умной женщины, которая продолжались до тех пор, пока ей не пришлось покинуть страну, спасаясь от китайских коммунистов. Наша дружба не имела ничего общего с благоговейным почитанием Святой Матери, которым окружали её тибетцы. И несмотря на моё несколько скептическое отношение ко всякой метафизике, должен отметить, что это была очень сильная личность, наделённая глубокой верой. Только со временем мы поняли, какой огромной чести удостоились, получив приглашение в этот дом. Нельзя забывать, что во всём Тибете только у членов этой семьи есть право говорить с юным божественным правителем, не считая нескольких его личных слуг, имеющих статус настоятелей монастырей. И несмотря на свою изолированность от мира, он принял личное участие в нашей судьбе. На прощание нас спросили, не нужно ли нам чего-нибудь. Мы поблагодарили Мы не стали ничего просить, не хотели показаться нескромными. Но по мановению руки матери Далай-ламы в зале появились слуги с мешками муки и цампы, маслом и очень мягкими шерстяными одеялами. По личному распоряжению Кундуна, с улыбкой сказала святая мать и подарила нам ещё деньги, по 100 санов. Это всё было обставлено так естественно и легко, что мы даже не смутились. После многочисленных благодарностей и глубоких поклонов мы вышли из залы, слегка растерянные. В качестве выражения особой дружбы Лабсан Самтен от имени своих родителей пока мы кланялись, снова накрыл нам головы белыми хадаками. Потом он лично проводил нас в сад и показал все тамошние сооружения и конюшни. В них стояли великолепные скакуны из Силена и Илья, предмет особой гордости его отца. В ходе разговора юноша попросил меня поучить его западным наукам. Он будто прочёл мои тайные мысли. Я уже давно размышлял о том, что можно зарабатывать себе на жизнь, давая уроки детям из благородных семей. Нагружённые подарками, мы в сопровождении слуг вернулись обратно в дом Танме. Настроение у нас было прекрасное. Мы надеялись, что теперь-то всё пойдёт как нельзя лучше. Дома Наждались с нетерпением и стали расспрашивать обо всём в мельчайших подробностях. Нашим следующим посетителям хозяева обязательно сообщали о той чести, которой мы удостоились, и к нам стали относиться с ещё большим уважением. Подаренные продукты мы передали хозяйке дома в качестве небольшой компенсации за заботу, которой она нас окружила, и издержек от нескончаемого потока посетителей. Она стала энергично отнекиваться и уверять, что ещё никогда этот дом не видел столь высокопоставленных гостей. А когда на следующий день пришли сами братья Далай-ламы, она так застеснялась, что спряталась в своей комнате и показалась только тогда, когда все домочадцы вышли приветствовать высоких гостей, а молодой лама стал возлагать руки, благословляя каждого. Двадцатипятилетний римпоче приехал из своего монастыря специально, чтобы встретиться с нами. Это было первое воплощение Будды, с которым мы познакомились. Мы привыкли всех тибетских монахов именовать ламами, но на самом деле этот титул применяется лишь к тем, кто считается инкарнацией Будды, и к тем монахам, кто ведёт особенно аскетический образ жизни или считается чудотворцем. Все ламы имеют право давать благословения. и их почитают как святых.